Никита знал, что аккуратно эту ложбинку, по прямой уходящую к зоне, пристрелен пулемет на вышке. Это место считалось опасным. Если захотят достать, им и целиться не придется, только повести стволом. — Давай! — очекян хлопнул Никиту по плечу и даже подсадил немного. — Удачи, братишка! За линию его и назад! Только из канавы не вылезай, если что! —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 Их прерывали бетонные линии, тянущиеся от блокпоста до блокпоста. За стенами минные поля. Пространство и перед ними, и позади простреливается с вышек. Это первая линия обороны человечества от зоны. Там, позади, есть вторая, куда более мощная. Там артиллерия, готовая превратить всю эту землю в пылающий ад, если потребуется. Тут и без того ад подумалось Никите. Он запрокинул голову, и пока ракета не погасла, оглядел, насколько позволяла трава канаву. Пока все было хорошо. Мой ад! Удунов вырвался, а я вот так же однажды не выдержу. И неважно, сразу меня убьют или сперва я прикончу взвода. Конец один может застрелиться.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 Психоз, окружавший зону по периметру, едва не пожрал его. Многого рядовой Нефедов не знал. Например, того, что большинство проходивших срочную службу в спецбатальонах рано или поздно попадают на учет к психиатрам. Не знал, что офицерам специальной инструкции запрещалось занимать должности в спецконтингенте дольше, чем два года, но инструкция это не выполнялась потому что было слишком мало желающих занять их места. Нефедов! Если с тобой все в порядке, подними руку! Подними руку! Лейтенант откуда-то раздобыл мегафон. Рядовой Нефедов! Приказываю вернуться! Ага! думал Никита, извиваясь в канаве ужом и уползая все дальше от линии. Я подниму руку, и вы ударите из гранатометов.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 «Пусть его сожрут монстры! Пусть укусит зомби! Пусть!» «Только бы не назад, к этим гадам!» Нефедов! последний раз крикнул лейтенант. Федов, Вернись!» А потом блокпост открыл огонь из всех стволов и подствольников. Никите рассекло щеку отлетевшими от дерева щепками, осыпало сбитой листвой. Он вскочил на ноги и побежал, даже не пытаясь прятаться. Ужас доконал его. На третьем шаге нога вдруг провалилась в пустоту. Мир перевернулся. Кубарем скатившись во враг, Никита оказался в мелком грязном ручье, по которому и помчался дальше, удаляясь от кордона наискосок. Потом все смешалось окончательно. Никита устал бежать